Глава шестая. Мари Нойман. Крестов сказал, что ночами теперь нужно дежурить по двое, и один из пары, по возможности, должен быть военным. Можно к гадалке не ходить, чтобы понять, кто заступит на первую ночную вахту после не очень удачной разведки. Шан все еще выздоравливал, Айзек, Рашми, Джессика и он сам должны были отдохнуть. Ну а Мичика просто врач-биолог, ей такую ответственную задачу доверить нельзя. В общем, как Мария и предполагала, первая же смена досталась ей и Диме. Им выдали оружие, которое раньше никогда не давали дежурным. Она свое аккуратно повесила на стене в выделенной дежурке в первом модуле, а Дима, будучи военным, перекинул снаряжение через плечо и стал выглядеть как космодесантник. Вот любопытно, что она сделает, если засечет НЛО, и что будет делать Волков с этой пукалкой против технологий инопланетян. Смешно. Но Мари уважала порядок, и раз так требовалось по протоколу безопасности, она будет от начала и до конца выполнять все, что положено. Правда, если честно, очень хотелось спросить, кто и на какой случай составлял такой протокол. Нужно уточнить у Димы, он, как офицер, наверняка знает. А вот, собственно говоря, и он. В дверь дежурной коморки постучали, и тут же туда заглянула белобрысая Димина голова с привычной улыбкой. Весьма вовремя, мысленно подметила девушка. Мари, составить компанию. У меня пара кружек кофе. В проеме показались две руки, в которых было по прозрачной кружке с кофе. А чем он интересно стучал и открывал двери шлюса? Фокусник, блин. Да, проходи. Кофе — то, что нужно, спасибо. Ужас, организм никак не может привыкнуть к суткам на сорок минут длиннее. Вслед за руками с кружками и головой вплыл сам Дима и аккуратно ногой прикрыл за собой дверь. Вообще, она больше любила латте, а не черный кофе, но тут выбирать не приходилось. Молоко имелось только сухое и сгущенное, которое она, кстати говоря, первый раз попробовала в космосе. Говорят, это русские затащили туда свое любимое лакомство. Азик как-то рассказывал им, что американцы во время Второй мировой поставляли русским много консервов, среди которых было изгущенное молоко, и именно оно как-то особенно полюбилось. Вообще, как она потом поняла, такое лакомство есть во всех странах, но в основном используется для приготовления десертов, а русские едят его чуть ли не ложками». так что в космосе, где любая пища, которая долго хранится и потребляется из тюбиков, становится частью рациона, сгущенка прижилась. Но латы с ним выходил отвратительный, слишком сладкий и густой. А сухое молоко можно добавлять разве что в растворимый кофе, да и то, вообще говоря, мерзкое месиво получается, так что сей час и американов вполне сойдет. «Меня тоже в сон клонит. Вот решил, что вдвоем, да еще и с кофе, проще будет отдежурить». Дима по-хозяйски уселся рядом с ней и поставил кофе на стол. Порой Мари не понимала сама себя. Что она в нем нашла? Айк был солиднее и сильнее, шанс собраннее и умней, Крис харизматичней и красивей. Да и кроме них было в мире полно мужчин. Но как-то так вышло, что ей нравился Дима. И не просто нравился, она чувствовала, что полюбила его. Однако сам Волков не проявлял признаков влечения. Легкий флирт, шутки, улыбки. Время от времени в его глазах мелькали даже какие-то эмоции, но разобраться в их природе она просто не могла. И уж чего точно не могла Мари Нойман, так это взять инициативу в собственные руки. Не потому, что была не уверена в себе. Она прекрасно знала, что красиво. Привлекала разных мужчин, умных и спортивных, влиятельных и творческих, юных и в возрасте. Нет, в своих женских чарах она не сомневалась. Именно поэтому, будучи умной, оказалась в плену собственной логики. Если она красива, а Дима ничего не предпринимает, то значит, ничего к ней не испытывает. Включив чары, она бы смогла завлечь его в объятия, но не найти места в его сердце. Так что Мария любила парня тихо, пряча это не только от всех, но и от самой себя. При каждом удобном случае она радовалась общению, не пыталась из протеста избегать его. Надеялась ли на взаимность? Несомненно. Делала ли что-то специально? Нет. Только помогала Волкову, болтала с ним, делилась идеями. Была рядом как тень. Впрочем, происходящее нельзя было назвать неприятным. В этом театре ей досталась особая красивая роль, и Мари играла ее профессионально, как делала все остальное. Но даже если посмотреть на Диму не как на потенциального любовника, а как на друга и товарища, то из всех мужчин на планете он казался самым идеальным кандидатом – веселым, любопытным, эмоциональным. При этом не таким правильным, как Кристоф, не таким упертым трудоголиком, как Джоу, и не таким чванливым, как Айк. «Да, давай дежурить вместе. А что там в четвертом?» Приняла она его приглашение и придвинула к себе чашку с кофе. «Все ушли на боковую вроде. Не следил. На кухне и в кают-компании никого». Мари подметила, что Дима часто ходил кругами по колонии, заглядывая то в третий модуль, то в кают-компанию, проверить, есть ли там кто-то. «Увы, она уверена, что он искал там не А кого, а конкретно Камацу». «Наверняка, если бы врач сейчас там была, Волков бы сюда просто-напросто не пришел». Зацепила его чем-то худенькая японка. Хотя улыбка у нее была милая, не поспоришь, но в целом она же явно та еще стерва. Да, вот что самое сложное в роли тайной влюбленной. Рано или поздно Дима найдет себе другую, и, учитывая, сколько времени им нужно прожить в коллективе, это будет одна из новоиспеченных марсианок. Где-то с середины полета ей стало казаться, что он выделяет Мичику, не афишируя это. Никто, кроме нее, и не заметил бы, но Мария слишком внимательно следила за жизнью Димы. Обидно и больно, но поделать ничего нельзя. Все думаю, что же это было. Диме не нужно было пояснять ей, о чем он. Сегодня все разговоры были об одном. Я склонен верить в то, что это НЛО. Вот насчет склонен верить. «Дима, а скажи мне, что за протокол безопасности, который подразумевает наличие оружия на базе и заранее прописанные правила поведения в такой ситуации?» Она решила перевести разговор на интересующую ее тему. Волков посмотрел в кружку, отхлебнул и повернулся к девушке с ироничным выражением лица. «Знаешь, Марих, это старая традиция». Еще со времен космической гонки в США и СССР все космонавты были военными, и им полагалось оружие. МКС строили уже после окончания Холодной войны, но для армейских космическая станция была в первую очередь военной базой, и в стандартных протоколах прописано все, включая действия космонавтов, на случай войны внизу. Поэтому и у наших, и у американцев на МКС были свои кейсы с оружием для захвата станции. «Это как бы секрет, хорошо?» Он подмигнул ей и снова отпил кофе. «Понятно, хотя и неприятно. Мария ожидала чего-то подобного. Политики вечно превращают в военную любую технологию и везде ищут возможность применения силы. Но при чем тут колония на Марсе? Тут вы тоже планируете устроить Первую марсианскую войну в случае каких-то проблем на Земле?» Я тебе все рассказал, чтобы ты поняла, что в России и США космос де-факто находится в руках военных. Они ищут угрозу везде, где ей даже не пахнет. Любой космический объект такого масштаба имеет военное значение. И да, они насоставляли кучу протоколов, есть штук семь таких на случай непредвиденной угрозы извне или любого подозрения на инопланетную деятельность. Конечно же, никто о таком официально сообщать не будет. Гражданские засмеют. Однако в армии всегда считали, что лучше застраховаться от любой случайности. Это, кстати, не секрет для тех, кто участвует в миссии. По уставу экспедиции ты можешь спросить о любом протоколе, и тебе предоставят информацию. С правительством Германии, как я понимаю, это тоже согласовано, как и с нашим. «А вот ведь чудики! Слов нет!» Мари улыбнулась. Все и правда выглядело нелепо. Люди летят на Марс. Люди составляют правила действия на случай того, если на них нападут марсиане. Кто-то в кабинетах, совсем не веря в такое, выдал им оружие. Но так уж ли не веря. «Дима, а как ты думаешь, могут ли правительство знать о том, что НЛО существует?» Волков засмеялся. У него был очень светлый, чистый и довольно заразительный смех. «Мари, У них есть протоколы даже на случай зомби-апокалипсиса и всемирного потопа. Кому-то просто нечем заняться. Зато теперь, если мы подтвердим, что обнаружили НЛО, кто-то получит медаль за то, что предусмотрел. А кто-то выговор за то, что предусмотрел, недостаточно. Такая у них служба. А Нам бы тут разобраться, пока сюда не примчались сотрудники ФСБ и ЦРУ и не отправили нас по домам, взяв расследование в собственные руки. Продолжал смеяться Дима. Мария тоже начала хихикать. Она представила астронавтов в черных костюмах и темных очках в скафандре, которые ходят по Марсу и натягивают ленточки не проходить. Как бы случайно смеясь, она схватила Диму за плечо, а он не переставал подливать масло в огонь. «Да-да, представляешь себе картину. Сначала они объявляют карантин, а потом делятся наши модули на территории разных стран и начинают не столько разведку Марса, сколько разведку друг против друга, подозревая, что кто-то уже вступил в контакт с марсианами, и теперь инопланетянин прячется в модуле у китайцев, например». «Да, представляю берлинскую стену в четвертом блоке. Ты бы избежал ко мне?» Дима перестал смеяться и очень серьезно посмотрел на нее. «Мари, Мари, зачем ты это сказала? Остынь, девочка!» «Ты выросла в очень демократическое время, права человека и все такое», — сказал Волков. «Уверяю тебя, если бы такое произошло, мы бы все сидели в уютных камерах и нас бы очень вежливо расспрашивали о том, что мы видели. Очень вежливо». Так что нам действительно нужно выяснить, что там был за объект, и либо предъявить достаточные доказательства того, что это особенности съемки, либо предоставить живого пришельца, чтобы дальше все вопросы задавались ему. А он ведь прав. Любое незнание порождает подозрения, подозрения порождают обвинения. Обвинения приводят к заговорам и шпионско-политическим игрищам. Может быть, кроме тех, доступных ей протоколов, на станции есть еще и тайные указания на такой случай. У нее, конечно же, нет. Но у Волкова, Кинга и Джоу вполне могли быть. Что-то вроде устранить других и вести контакт от имени государства. Неприятно. «Дима, а у тебя ведь нет инструкции, чтобы в случае контакта устранить нас всех?» Она сделала вид, что шутит и улыбнулась. «Всех?» что ты, конечно, нет. По крайней мере, не таких красивых девушек, как ты». Волков улыбнулся в ответ, но как-то натянуто. «Да, она была красивой девушкой, но, судя по тому, что он выбрал японку, недостаточно красивой». «О, ты считаешь меня красивой?» – спросила Мария и тут же пожалела. «Конечно», – Дима не понял ее намека. «Мужчины порой такие деревянные». Какая разница, если тебя считают красивой, но общаются только как с другом? Надо перевести тему. Не в этот раз, Мари, увы, не в этот. Дима, раз все так серьезно, мы должны разобраться. Какие у нас есть версии? Она подумала о том, как не вовремя закончился кофе в кружке. Давай обсудим и сходим еще за кофе. Я сам сбегаю чуть позже. Ты же должна сидеть тут за пультом, так что побуду официантом. Учтиво ответил он. Я бы выдвинул как основную версию то, что эта штука улетела раньше, чем ребята туда пришли. Самую логичную. Ну, можно, конечно, рассмотреть и версию Мичико о том, что она стала невидимкой. Мичико. Все время он напоминает Акамацу. Обидно. Особенно учитывая, что сама японка не хочет принимать его внимание. Ей нравится Крестов. Это же всем очевидно. Ну, или хотя бы Мари. потому что, следя за Димой и заметив его внимание к Мичику, она начала внимательно следить и за той. Несложно было заметить, что внимание Волкову она не уделяет, в отличие от Криса, которому, как казалось Нойман, никто особенно не нравился. Он одинаково любезно и галантно вел себя со всеми девушками, как истинный француз. То ли еще не выбрал, то ли вообще не интересовался противоположным полом. Если так, то кому-то из девушек, да и самому Крису, будет грустно в колонии. Но это три года всего, три года. Ей тоже предстоит быть одной все это время. У Мари раньше был парень, Эрик. Довольно длинные отношение, и все вроде бы шло к свадьбе. Однако, когда он узнал, что невесте предложили участие в программе колонизации, сразу бросил ее, даже не пытался отговорить, было обидно. Вполне возможно, если бы он попытался ее удержать, она бы отказалась от миссии ради него. Но судьба распорядилась иначе. Эрик сказал, что это слишком важно для нее и для человечества, и он не будет стоять между ней и космосом. И уехал со всеми вещами. А ей потом казалось, что парень просто нашел красивый повод ее бросить и выглядеть благородно. В итоге два года подготовки она провела одна, сосредоточившись на работе, перестала общаться с друзьями, мало виделась с семьей, проводя много времени в Москве и в Хьюстоне в центрах подготовки космонавтов. В российской столице она познакомилась с Димой. Сначала она его воспринимала только как коллегу, но Волков ее чем-то зацепил, видимо, и сам того не желая. Вот уже три года, как у нее, никого не было, и Мари твердо знала, что из всех мужчин не только на Марсе, но и на Земле ей нужен только Дмитрий Волков. Впрочем, брысь, брысь, такие мысли. Опять отвлеклась. «Мари, а есть еще снимки с Одиссея? Отключила ли Джессика фотографирование окрестностей лагеря в высоком качестве?» — внезапно спросил Волков. «Черт возьми, Димочка, гениально!» Она, наконец, нашла нужную папку и пожурила себя за то, что сразу не разобралась со структурой хранения данных. Джессика все же лучше нее разбирается в таких вещах, а Мари потратила минут десять, чтобы всего-навсего отыскать, где же фотки. И они там, как Дима и предположил, были, в том числе новые, с каждого орбитального витка Одиссея, с того времени, как Джесс запустила фотографирование. По ее настройкам фотографии начинали сниматься, начиная с расстояния в 36 километров, в одну сторону и на такое же расстояние в другую. Огромные полугигабайтные файлы, по 700 с лишним штук на каждый виток, забили немалую часть серверных накопителей. Надо бы не забыть напомнить, Хилл отключить программу и подчистить диски. Но сначала посмотрим, что там уже есть. Вот последние дневные снимки. Мари выбрала ту, которая примерно должна была хранить изображение в пяти километрах на запад. Прямо в центре кадра, около холма, находился тот же самый объект. Он вернулся. Мари была рада, ведь теперь не Джесс с Рашми, а они с Димой нашли инопланетян. Или не уходил? Димин голос был слегка напряжен. Смотри, он у того же самого холма. Если бы он улетал, зачем возвращаться на место, где его раскрыли? «Можно же было подлететь с другой стороны, на иное расстояние?» «Он прав. Место же раскрыто. Что за разведчик возвращается на ту позицию, где его обнаружили? Или марсиане этого не поняли, не сочли вылазку попыткой их найти? Да нет, как такое может быть? Они же там ползали и искали минут десять-пятнадцать. Каким надо быть глупым, чтобы не понять, что это не совпадение?» Мари полистала фотки влево-вправо. Везде объект оставался на одном и том же месте. «Подождите-ка!» «Дима, он не совсем в той же точке. Я помню, НЛО был вот здесь!» Она ткнула пальцем слегка юго-восточнее, ближе к основанию холма. «А теперь переместился метров на сто!» «Твоя правда? А давай поищем время, когда он вернулся!» Марин начала выискивать все файлы с тем же положением Одиссея и изучать их. Несколько витков, но он на всех фотографиях. И вот на очередном снимке им предстала картина, где на фото их друзья и черный объект. Они были там одновременно, почему же тогда не видели? Нойман взглянула на Диму. Тот недоуменно пожал плечами. «Да тут такие версии в голову приходят, что сама Ди, удаешься». «Дима, представь, что они все-таки вступили в контакт, но их всех подменили инопланетяне, и у нас на базе сидят пришельцы-клоны. Или им стерли память, и они думают, что ничего там не нашли?» «Подожди строить версии, оставь это для желтой прессы», — Дима натушно улыбнулся. «Давай попробуем разобраться, что же там происходило». Они стали перелистывать фотографии от более поздних к сделанным раньше по времени. Однако 36 кадров в секунду практически не давали движения, ведь из-за скорости полета «Одиссея» одна и та же точка запечатлевалась всего лишь на нескольких десятках снимков, то есть лицезреть ее можно было лишь около секунды. Эту секунду ребята стояли у подножия холма, примерно на месте старого расположения объекта, а тот уже переместился на новое место. Однако, когда они нашли кадры предыдущего пролета корабля над той точкой, перед тем, как команда подошла к холму, корабль инопланетян находился там же, где его обнаружила вчера Джессика. Получается, что все-таки он никуда не улетал, ведь в дальнейшем все время оставался на той же позиции, прошептала Мари, словно боясь спугнуть объект на фотографии. Подожди, а если он просто поднялся высоко, они могли бы его не заметить. «Тогда тень легла бы севернее», — уверенно заявил Волков. «Точно. Она посмотрела на фотографиях на север, и тени там не было». «А нет». Он мог подняться так высоко, что перестал бы отбрасывать тень. Мари знала это легко. Нужно просто, чтобы его угловой размер стал меньше углового размера Солнца, а это около двадцати минут или же одной трети градуса. Пока Дима на нее смотрел, она сделала простой расчет на калькуляторе и поняла, что это около 30 километров вверх. При этом НЛО расположился бы почти в два раза ближе к Одиссею, и его размер на фотографии должен был бы увеличиться во столько же раз. Значит, нет, это не рабочая гипотеза. «Так, я перебрала несколько разумных версий», — сказала Мария, заметив, что Дима с любопытством взирает на то, что она там считает. Но все их пришлось отвергнуть. Приходится признать, что это нечто невидимое, иначе как объяснить, что ребята ничего не заметили? Да, но ведь они все там исходили. Даже если объект невидим, в него бы врезались. Рашми сказал, что ребята в радиусе метров двухсот обошли все с металлоискателем. Трудно было бы не врезаться в такой крупный предмет. Или он стал еще и проницаемым? Голос у Димы был действительно удивленным. Думаю, он взлетел выше, чтобы в него не врезались. Но не сильно, подняться на несколько метров было бы достаточно. Что могло ему помешать? Очевидно же, что он обладает какими-то невероятными двигателями, которые позволили затормозить мгновенно, ты же помнишь. Предположить, что такой двигатель легко может обеспечить статичное зависание в воздухе, вполне логично, что в купе с невидимостью делает невозможным обнаружение человеком. Волков задумался, медленно кивая головой и глядя то ли в экран на фотографию, то ли сквозь него. Знаешь, начал говорить он и снова завис, глядя уже Мари в глаза, я вот думаю, он переместился, потому что не хотел быть обнаруженным, но при этом все равно остался там, рядом, как будто просто не хотел, чтобы его точное местоположение в тот самый момент стало известно команде. Так. «И к чему ты это говоришь?» Она слегка склонила голову влево, как часто делала, показывая, что слушает собеседника, и приподняла правую бровь, что в данный момент означало «Не понимаю, о чем вы, но, скорее всего, вы не правы». Дима помолчал секунд пять и продолжил. «Я просто пытаюсь рассуждать с позиции военной тактики. Будь объект агрессором, то он бы оборонялся, а не отлетал в сторону». У нас были бы трупы или раненые, точно. Будь он разведчиком, то улетел бы вовсе, незачем оставаться в ста метрах от прошлой точки. У меня только одна теория. Это парламентер, и он хочет, чтобы в целом мы знали, где он, но почему-то спрятался от группы в тот конкретный момент. Что-то вынудило его. Но он остался недалеко, чтобы мы снова отправились на поиски. Мысль промелькнула вспышкой в ее мозгу. «Дима, ты помнишь, как они описывали те минуты?» «Айк залез на холм с вашим протокольным ружьем». «Так вот, они испугались Айка». Волков снова подвис, глядя в ее глаза и слегка щуря свои. Потом отрицательно помотал головой и произнес. «Нет, Мари, они не боялись. Но ты, скорее всего, права. Думаю, это просто протокол. Когда ты ждешь кого-то на переговоры, а тот приходит с оружием...» Ты не начинаешь переговоры, а прячешься». Они совершили ошибку, взяв ружья. Надо было прийти с белым флагом и цветами. Вдруг он ткнул пальцем в экран. «А где тень?» – спросил он, водя пальцем вокруг объекта. «Что? Какая тень? О чем ты?» – не поняла Мари. «Как о чем?» «Раньше, когда он летел в воздухе, под ним была тень, а сейчас он, по твоей теории, снова в воздухе, но тени нет». Значит, объект не висит в воздухе». Волков хлопнул в ладоши, как будто был ее оппонентом и смог опровергнуть теорию. «Но куда ты лезешь, пилот?» Нойман – доктор физика математических наук, специалист по оптике и электродинамике, а также по специальной теории относительности. А еще геофизик, немного химик и в целом одна из умнейших женщин своего времени. Еще в институте ее называли «Мари Новая Кюри», подчеркивая разносторонность ее ума. Неужели Дима надеялся подловить девушку на невежестве? «Дима, если объект невидим для глаза, значит, он пропускает все фотоны, и тени от него не будет», — сказала она. «Ну и что ты сможешь теперь добавить?» «Но если он пропускает все фотоны, то тогда как мы его видим на фотографии?» — спросил Волков. «Вот тебе и раз», — Марина начала экстренно искать ответ в голове на его не было. паника и растерянность. Надо срочно найти решение, и она точно сумеет, но нужно немного времени все обдумать. Как бы получить это самое время? А, ну конечно же. «Дима, ты обещал кофе», со строгой улыбкой сказала она. «Вот принесешь, и я расскажу». Нойман и правда обнаружила зацепку, но без доказательств. Требовалось минут пять, чтобы их добыть или признаться, что есть вещи, которые она, как физик, не может объяснить. Дима вернулся через пятнадцать минут. В руках он нес только одну кружку кофе. Пока его не было, Мари нашла очевидный ответ, покопавшись в коде нейросети фотоаппарата «Одиссея», и ее просто распирало от желания все ему рассказать и показать, что она все же гений. На аргументацию ушло минут пять-семь, как и предполагалось. Хотя кого она обманывает в тот момент, Мари дико гордилась собой, потому что это была сильная сторона Джесс, а она первый раз видела кот и так быстро справилась. Дальше, когда ответ был у нее в руках, а Димы все не было и не было, ей стало казаться, что время тянется бесконечно долго. Ее мысли переключились на бессмысленную задачу – выяснить, куда же он запропастился. Подмывала позвонить и спросить, мол, ты где? Но подобное поведение показалось слишком навязчивым, еще подумает лишнее. Она решила не звонить, и написать, причем что-то более нейтральное, вроде «Дима, как там поживает наш кофе». И именно такое сообщение отправила. Потом она увидела, что Волков забыл на краю стола свой планшет. Собственно говоря, тот пиликнул, и она только тогда и заметила. «Вот ведь, Дима, растеряха, как можно на дежурстве забыть планшет?» А может, он там суетился и ищет его? Вот будет забавно, если он войдет и скажет, что потерял личный коммуникатор. А если на лагере напали, всех в третьем и четвертом убили или взяли в плен, а ее одну не заметили? Ха-ха. А может, он решил, что ей нужно больше времени? А чем он тогда занят сам или, может, ему в туалет приспичило? В общем, Мари переживала». Нет, с Димой очевидно все в порядке, все идеи просто смешной бред. Переживала она вовсе не из-за того, что могло произойти, а из-за того, что он бросил ее тут одну в тот самый момент, когда она сидит и ждет его с гениальным ответом на все вопросы. Само собой, на фоне мелькали и здравые мысли, аля «зачем мне вообще надо знать, где он и что с ним?» «Сиди и радуйся, что ты нашла решение, не надо тут устраивать истерику» и так далее. Тем не менее, когда он пришел, Мари уже накрутила себя до предела. «Извини, что задержался. Там была Мичика, и я с ней поболтал немного и выпил свой кофе, пока делал твой». «Дима, ну елки-палки, как говорят в России. Более сильную обиду, чем это, надо еще постараться нанести». «Они тут вдвоем изучают НЛО, строят гипотезы о его поведении, работают для будущего всего человечества, а Волков...» Отвлекся, задержался немного, как сам сказал. И не просто ведь отвлекся, а отвлекся на другую, на соперницу. Обидел Мари как ученого и сделал чудовищно больно, как женщине. Чурбан ты бесчувственный, Дима, дурак ты редкостный. Стало неимоверно грустно и в то же время пусто. Честно говоря, хотелось зарыдать. «Что с тобой?» Дима сел рядом и посмотрел ей в глаза. потом замолчал, поставил кружку рядом, отвернулся и после паузы добавил «Извини». Видимо, глаза выдали ее. Мари, Мари, стоп. Меньше эмоций. Зачем ты так наседаешь? Тебе же все понятно и давно уже. Если там была японка, то хорошо, что он вообще вернулся. Может быть, не забудь он тут планшет, бросил бы ее одну досиживать вахту со своими теориями и инопланетянами». «С чего ты взял, что должен извиняться?» К ней вернулось самообладание. «Ну, я видел твой взгляд. Не надо было мне задерживаться там». «Понятно, что он хотел сказать. Понятно, почему так много пауз. Непонятно, зачем он все это говорит. Для чего?» «Чтобы сохранить образ друга, достаточно было отшутиться и все. Как обычно». Сказал бы что-то вроде «Ой, как это, почему я должен изменяться? Я же обещал тебе кофе, так вот, держи. Надеюсь, он не такой холодный, как я». И улыбнулся. «Так зачем это все, Дима?» Они помолчали еще полминуты. «Хватит, Пауз, хватит, это выводит из себя, это неприятно. Надо закрыть тему раз и навсегда». «Я просто...» — вдруг начал говорить он. «Я ни в чем...» — в ту же секунду произнесла она. Оба остановились и стали ждать, когда другой продолжит. Скажи же уже что-то, а сними напряжение, от Дима. Любым способом, пожалуйста, или просто уйди. Мичика, опять завел он старую песню. Не это имя она хотела услышать. Что ж ты такой глупенький, а? Она ведь мне просто друг. Не более того, я не думал, не хотел тебя обидеть. Тепло пронеслось в животе, и сердце застучало. Мичика просто друг. Умная женщина сразу все поймет, а Дима знает, что она умная. Этим он сказал все, подтвердил, что знает, чего хочет она, и заявил о своем выборе. Мари взяла Диму за руку. Она была теплая от кружки с кофе и немного влажная, видимо, от волнения. «Мы же все тут друзья, так ведь?» «Нет ничего зазорного в том, чтобы поболтать с подругой», — с улыбкой и задором произнесла она. «Спасибо за кофе. Давай я тебе теперь объясню, почему невидимый объект видим на фото». Почему-то она не отпустила его руку. Надо было отпустить, но не хотелось. Тут и Дима ощутимо расслабился, хотя она еще чувствовала его повышенный пульс. Он явно только что выдержал какой-то внутренний бой». Ей, судя по всему, никогда не узнать, о чем Волков говорил на кухне с японкой, и почему он вдруг ни с того ни с сего принял такое решение. Да и дело ведь могло быть вовсе не в юной мисс Камацу, дело могло быть в Марии только в Мари. Она же первый раз так явно и наивно показала ему свои эмоции. Может, зря не сделала так раньше, может, сама дура, что так долго держала все в себе». «Так, хватит самоанализа, вернемся на Марс». Нойман объяснила ему. Пока она рассказывала и показывала точки в коде, Дима сидел и произносил всякие «Ого», «Ух ты» и прочие русские словечки. И даже выдал на немецком вондерматхен, то есть «Чудо-девочка», и это было чертовски приятно. Кстати, немецкий язык Волкову весьма подходил. Она тоже немного говорила на русском, потому что провела полгода в подготовительном центре в Москве, в окружении российских офицеров и космонавтов. Но ее основным иностранным был все же английский, как и у Димы. Надо будет обязательно выучить языки друг друга, чтобы говорить на чем-то более родном. Стоп, Мари, тебя снова куда-то понесло. А потом они решили, что, передав вахту, спокойно отоспятся и уже утром доложат Кристофу обо всем. и в этот раз сами должны будут отправиться в разведку. Мари заранее составила рапорт со всеми своими теориями, доказательствами и выводами, приложила туда кучу файлов и фотографий, и они вместе подготовили план действий на утро. А когда с этим было покончено, до конца их смены оставалось еще три часа. А чем можно заняться, когда ты наедине с мужчиной, который тебе очень нравится, и ты ему нравишься? в общем они просто сидели рядом друг с другом и болтали обо всем и ни о чем волков не напирал а мари была рада слишком много она почувствовала слишком много произошло в эту ночь чтобы и дальше форсировать тему отношений время от времени она снова будто случайно касалась диминой руки и всего лишь прикосновение прошибало ее будто молния Внутри Марии порхали бабочки, взрывались салюты, расцветали розы и играл симфонический оркестр. Но внешне никакого накала страстей, все было великолепно. Она просто хотела запомнить чудесный миг и насладиться им, боясь спугнуть ни то Диму, ни то бабочек в животе, ни то саму себя.